Обернувшись, Вигор достал из кармана рюкзачка свой телефон. Изучив код входящего звонка, он нахмурился. — Звонят из Америки, из Вашингтона, — сказал Вигор. — Должно быть, это директор Кроу в Вагрей. — Не говорите о том, где мы и что делаем. Постарайтесь закончить разговор побыстрее, чтобы нас не смогли засечь. Вообще-то потом нужно будет вытащить из телефона аккумулятор, чтобы его нельзя было проследить. Выслушав эти бредовые наставления, Вигор закатил глаза. — — Пронто! — Слушаю, — сказал он, раскрыв телефон. Некоторое время Вегор молча слушал, хмурился все больше и больше. — Чипарла! Кто говорит? — наконец раздраженно спросил. он Ответ, судя по всему, его ошарашил. Обернувшись, Вегор протянул телефон Грею. — Это директор Кроу шептом? — спросил тот. — Вегор! — покачал головой. — Тебе лучше ответить. Взяв телефон, Грей поднес его к уху. — Алло! Он сразу же узнал отчетливый египетский акцент, прозвучавшего в трубке голоса. От слов Насры у него, несмотря на июльский зной, заледенела кровь. — Твои мать и отец у меня в руках! Глава 8 Больная номер 0 6 июля. 12 часов 42 минуты на борту владычицы морей. у вы его надеждам спасти лизу монк стоял в кабине лифта удерживая на поднятой руке под нос блюдами автоматическая винтовка была перекинута через плечо из маленьких громкоговорителей тихо звучала приятная мелодия группы оба Путь на лифте из камбуза на верхнюю палубу был настолько долгим, что, подъезжая к нужному уровню, Монг уже подпевал в полголоса. О, Господи! Двери, наконец, открылись, выпуская Монг. Он прошел к часовым, стоявшим по обе стороны от двустворчатых дверей в конце коридора, бормоча себе под нос заученные фразы по-малайски. Джесси вымазал ему какой-то краской лицо и руки как это было сделано в остальных пиратов в точности также как были выкрашены руки и лицо у мертвеца в каюте лизы которого монк осторожно выбросил за борт с глаз дало и сердце вон в завершение перевоплощения монк обмотал нижнюю половину лица шарфом маскарад был полным назвался гроздим весь вечер джесси обучал монка некоторым наиболее распространенно малайским фразам Судя по всему, малайский язык был официальным языком здешних пиратов. К сожалению, Монг не слишком преуспел в учебе, и пока что не могло быть и речи о том, чтобы попытаться проникнуть сквозь плотный кордон охраны, окружавший Лизу. Вдвоем с Джейси они осмотрели корабль и обнаружили, что всех ведущих ученых и их помощников согнали на одну палубу в то время как медицинский персонал продолжал ухаживать за больными. К несчастью, пиратам, судя по всему, стало известно о том, что Лиза в прошлом специализировалась по физиологии. Ее изолировали в научном крыле, отгороженном от остального корабля и охраняемом вооруженными часовыми. Похоже, здесь находились лишь представители пиратской элиты под непосредственным началом татуированного Маори Ракао. Радиорубку тоже усиленно охраняли. Все это разузнал Джесси, который благодаря свободному владению малайским языком удалось затесаться в гущу пиратов. А Монку все это время приходилось довольствоваться ролью телохранителя Джесси. Больше от него не было никакого толка. Даже предпринял нападение научное крыло в духе героев голливудских боевиков, как бы смогли бежать они слизы И куда? Корабль шел в открытом море на полной скорости. Им оставалось только прыгнуть за борт. Не лучшая затея. Утром Монг с открытой палубы осмотрел море. Владычица морей маневрировала среди островов Зонского архипелага. Вокруг простирался лабиринт крошечных атолов тысячи заросших джунглями пальцев, устремленных в небо. Даже если им удастся бежать и выбраться на один из этих островков, их без труда выследит и схватит если, конечно, им удастся ускользнуть от тигровых акул. Поэтому Монг решил выждать Бали подходящий момент. Однако из этого вовсе не следовало, что он сидел сложа руки. Он действовал, например, сейчас, подавая обед».